«Ну, в чем дело, наблюдатель?» Солнце уже давно зашло. Местный наблюдатель, дюжий мужчина лет сорока с густой шевелюрой, с заросшим волосами лицом и не менее волосатыми руками и ногами, уж что там было с остальным телом, неизвестно. Склонился в глубоком поклоне. «Прошу простить меня, госпожа, но, как мы установили, интересующее вас лицо находится под неусыпной охраной» поэтому для захвата нам нужно собрать достаточные силы. Эсмирей раздраженно скривила губы. «А этих сил вам недостаточно?» Она зло повела подбородком в сторону своих горгосцев, расположившихся в дальнем конце обширного двора усадьбы. Когда-то здесь был мощный дворик с роскошной купальней, от которого тянулся уютный сад. Но затем новые обитатели поместья Засыпали купальню сломанной мебелью, щебнем от стен и статуй, украшавших сад. Деревья вырубили, не удосужившись выкорчевать пни. Так что теперь на этом месте располагался обширный пустырь, украшенный только грудами костей и язвами кострищ. Горгостцы выглядели довольно внушительно. Наблюдатель вновь низко поклонился. За три дня, проведенные в обществе этой своенравной обладательницы Томга, он успел понять, что к его гости следует относиться как к стихийному бедствию, то есть постараться пережить с наименьшими потерями. Ибо аргументы она воспринимала лишь когда они соответствовали ее собственным мыслям. Ну а если они им противоречили? Несомненно, госпожа, несомненно. Но люди, охраняющие измененного, хорошо подготовлены. Как мне удалось выяснить, один из них сумел в одиночку расправиться с целой грудой хлыста, а его, смею заметить, в черном доме считали весьма неплохим бойцом. Эсмирея фыркнула, собираясь возразить, но наблюдатель не дал ей заговорить. Он вскинул руку, чуть возвысил голос и поспешно закончил. «Так вот, мне кажется более разумным подставить под клинки охраны местную шваль» а вашим воинам предоставить честь закончить дело. К тому же я не исключаю, что у измененного где-то поблизости может находиться и более сильный отряд. В порту говорят, что рыбаки видели в окрестностях Лира боевую дирему корпуса. Да, вам лучше поберечь своих воинов. Эсмирея несколько мгновений раздумывала над предложением наблюдателя, возбужденно дыша и подрагивая крыльями носа. Потом нехотя кивнула. «Ладно, пусть будет так, но сколько еще ждать?» Наблюдатель развел руками. «Не знаю. Мне кажется, что для атаки на дом торговца редкостями Алкара нам потребуется не меньше сотни налетчиков, а пока у нас всего три десятка. Люди были на промысле, и с того момента, как я послал весть о том, что на сегодняшнюю ночь есть работа, прошло всего 10 часов». Заметив, что объяснение вновь привело госпожу в раздраженное состояние, он поспешно добавил. «Но я уверен, что мы выступим максимум через три часа. В Черном доме известно, что я всегда щедро оплачивал работу, так что люди всегда с охотой отзывались на мой зов». Эсмирена морщила лоб. «Час, не больше», – сердито сказала она и пошла к палаткам своих горгостцев. Наблюдатель перевел дух. Вот свалилась же напасть на его голову. В первый момент проявления этой госпожи с томгом он решил, что ему наконец-то улыбнулась удача. Ещё бы! Оказывается, ему предстоит участвовать в охоте на самого изменённого. Но не прошло и двух дней, как он понял, что ему смертельно не повезло. Вернее, понял он это через каких-то два часа, а всё остальное время просто тешил себя надеждой, что уж как-нибудь вытерпит. А уж потом... Но сегодня наблюдатель окончательно осознал, что готов отказаться от всех будущих дивидендов, которые может принести ему участие в поимке самого измененного, лишь бы его гостья поскорее покинула черный дом и лир. И причиной, почему люди никак не соберутся в черном доме, была она сама. Не далее, как вчера, решив, что двое парней... Посмотрели на нее слишком фривольно, она тут же приказала своим громилам горгосцам прикончить их. Так что надеяться теперь, что ребята побегут подставлять башку под клинки длинных пик. А в том, что в Лире появились длинные пики, в Черном доме узнали сразу же после той стычки у ворот, когда один боец в балахоне Трамма вырезал всю груду. Трамма, конечно, тоже лихие вояки, но не настолько же. По желанию этой, ха, совершенно не приходилось. Даже когда наблюдатель, поняв, что задуманная атака может окончиться провалом из-за недостатка людей, послал еще одного вестника с сообщением, что утраивает гонорар, на что пришлось выделить изрядно золото из своих собственных средств. Но наблюдатель уже был готов на все, лишь бы побыстрее избавиться от своей гости. Тощий ручеек добровольцев не слишком-то увеличился. Следующие два часа прошли относительно спокойно. Госпожа была занята своей охраной и прислугой, потому не сильно докучала остальным. Наблюдатель краем уха услышал, что госпожа ужасно сердита, потому что куда-то запропастилась ее служанка Трамка. На этот счет у наблюдателя были свои предположения – Основанные на том, что длинные пики. Наблюдатель был в курсе, что в корпусе имелись и другие подразделения, но в Венетии так называли всех корпусных. Решили замаскироваться под травмов. К подобным поступкам травмы относились очень ревниво, и у наблюдателя даже созрели кое-какие мысли по поводу того, как напакостить корпусу. Для этого достаточно было проинформировать травмов, что некие люди осмелились надеть их одежду и выдают себя за них. И можно было не сомневаться, что после этого все длинные пики, которые оказались бы в пределах досягаемости травмов, очень сильно пожалели бы о столь опрометчивом поступке своих собратьев. Хотя пока большого числа длинных пик в Венеции не наблюдалось. Сказать по правде, до этой зимы их вообще не было. Но то, что они впервые за столько лет появились в Лире, свидетельствовало о том, что вскоре их число наверняка умножится. Впрочем, корпусу тоже палец в рот не клади, так что неизвестно, кто выйдет победителем из предстоящей схватки. Ну и в том, и в другом случае победитель будет сильно обескровлен. Посему как не кинь, а выгода для ордена от этой идеи очевидна. Но слава богу, наблюдатель удержался от того, чтобы сразу же выложить ее свои гости с Томгом. А теперь об этом не могло быть и речи. Пусть Томки доказывал, что посвященная близка к самой верхушке ордена, но участвовать даже в самом многообещающем деле с этой ⁇ боже упаси. Так что, скорее всего, Трамка в каком-нибудь переулке наткнулась на кого-то из длинных пик. И благополучно закончила свои земные дела. Черный дом покинули только в два часа по полуночи. Впрочем, оно и к лучшему. Дом торговца находился на противоположном конце города. Предстояло пройти через две сельир. И в такое время вероятность нарваться на чужого была минимальна. Те, кто поздно ложился, уже легли. А те, кто рано вставал, еще не встали. Можно было, конечно, обойти и по внешней стороне городских стен, но такой маршрут удлинял дорогу еще на час. Потому было решено пересечь город. Перед выходом наблюдатель битый час уговаривал свою гостью остаться в черном доме и подождать, пока измененного приволокут к ней связанным. «Поймите, госпожа, ваши ребята могут все испортить. Не спорю, на поле боя в сомкнутом строю». Они смогут изрезать на куски сотню-другую моих ребят. Но ночью, в узком переулке, не зная, откуда свалится враг, тут нужна ловкость рыси и подлость шакала. Так что лучше, если этим делом займутся только мои люди. Однако и смирение была непреклонна. Единственное, чего ему удалось от нее добиться, так это того, что до начала атаки горгосцы будут таиться в соседних переулках. Да еще она милостиво позволила остаться в Черном доме одному из своих со странным именем Облион. К дому торговца редкостями вышли относительно бесшумно, хотя идеальной тишины не было. Причем, как с досадой пришлось признаться Эсмирея, из именно из-за ее горгостцев. Ночной народ Черного дома двигался куда тише, чем ее охрана, облаченная в полные бронзовые латы. Как они и договорились с наблюдателем, горгосцы перекрыли два проулка, в один из которых выходила калитка, а другой примыкал к тыльной части забора. Налетчики, крадучись, подошли к забору и замерли, ожидая сигнала. Все затихло. Эсмирея нервно ломала пальцы, затем, не выдержав, повернулась к центру. «Ну, в чем дело?» Центр пожал плечами, отчего в ночной тишине послышался ляск наплечников. «Не знаю». В этот момент появился наблюдатель, и это спасло центра от очередной выволочки. Эсмирея тут же накинулась на наблюдателя. «Ну, долго вы еще будете возиться?» Тот, ничего не говоря, уставился куда-то в темноту. Эсмирея взбесилась. «Ну, вы, немедленно отвечайте!» И тут раздался слитный гулкий хлопок. Арбалеты спустили тетиву. А спустя мгновение тишину потряс многоголосый вопль ужаса. Центр взвился в воздух и, гробастов в объятия ошеломленную госпожу, заорал. «Засада! Отходим!» Впереди уже нарастал шум и ляск рукопашной схватки. Эсмерея забилась в руках тащившего ее центра. «Нет, Центр, остановитесь! Мы должны его захватить!» Но Центр лишь крепче стиснул ее и продолжал тащить все дальше от дома торговца. «Центр, я приказываю!» «Молчите, госпожа!» – послышался сбоку приглушенный голос наблюдателя. «Они нас ждали. И там не меньше трех десятков длинных пик. Во всяком случае, они дали залп из трех десятков арбалетов». Я еще с той войны помню эти страшные звуки. «Но у нас больше, только моих горгостцев!» Тут центр остервенело тряхнул свою ношу, отчего у госпожи класнули зубы и разжал руки. Эсмирей ударилась ступнями о землю и чуть не упала. «Вот что, женщина, если тебе так хочется поймать в живот арбалетный болт, можешь возвратиться, а нам в другую сторону». Он повернулся и решительно двинулся прочь. Наблюдатель замешкался, но тут сзади раздался дикий вой, который почти сразу резко оборвался. И он, пробормотав «Простите, госпожа», порскнул за центром. Эсмирея несколько мгновений ошеломленно смотрела им вслед, не веря, что эти двое осмелились ослушаться ее приказаний. Потом втянула голову в плечи и побежала за ними.